Глава 25: Дорога на Грей Старк Какой-то шум, крики, пение тревожили ее во сне, но проснуться она не могла. Хмурилась, беспокойно ворочалась, натягивая на голову плащ, но продолжала спать. Наконец пронзительный женский визг заставил Анну очнуться. Она открыла глаза и прислушалась. Виск вскоре перешел в пронзительный хохот. И еще что-то выкрикивали хриплые мужские голоса. Потом долетела песня. Снова гомон, смех, визги. Анна вспомнила, что она в Эльзасе, и сейчас здесь, видимо, самое разгульное время. Девушка приподнялась и огляделась. При свете чадящей лампы она увидела Майс Грейва, Фрэнка и с ними еще какого-то человека. Не обращая внимания на долетавший с улицы шум, они о чем-то негромко беседовали. Анна прислушалась. Говорил Майс Грейв. «Ни с какого иного порта мы не сможем выбраться, и вся наша надежда на караку летучий и вашу покорность воле королевы». Сидевший перед рыцарем мужчина молча вертел в руках перстень королевы Элизабет, красиво отсвечивающий при свете лампы. Наконец он поднял голову. Анна даже затаила дыхание, до того этот человек показался ей безобразным». У него была неимоверно узкая и длинная щучья челюсть, выдававшаяся вперед, а шишковатый лоб был сильно скошен назад. Вздернутый нос с крупными ноздрями, огромный, но почти безгубый рот, всеми чертами лица этот человек поразительно походил на борзую. Но если собак Анна находила красивыми, то это лицо вызывало в ней дрожь отвращения. Зачесанные назад волосы образовывали на лбу незнакомца две глубокие залысины. Отчего сходство с мордой животного усиливалось. Когда капитан заговорил, девушка была даже удивлена, услышав обычную человеческую речь, а не рычание или лай. «Королева Елизабет, моя добрая повелительница. Именно ей я обязан тем, что стал капитаном одного из лучших кораблей, что стоят в лондонском порту. Ведь летучий — это быстроходный корабль. С отличной оснасткой и двумя крепкими мачтами, при полной парусности и хорошем ветре он развивает до 15 узлов. Видели бы вы эту красавицу, узкую, изящную, с приподнятым носом, с низкой кормой и узким форштевнем, украшенным двумя вызолоченными крыльями, словно распахнутыми в стремительном полете. Это из-за них, и еще из-за легкого хода, корабль назван летучим. «Зачем вы все это говорите?» Капитан Пес снова покосился на перстень. Затем, что мне не ясна причина, побудившая мою государню отдать такой корабль для нужд врагов Йоркского дома. Я никогда не был врагом Йорков. Капитан Пес усмехнулся, и Анна невольно прикрыла глаза, не в силах видеть его желтые клыки. Я догадываюсь, что вы верный, рыцарь, сэр, и только ради забавы похитили Анну Невиль. Я также понимаю, что если Ричарду Глостеру станет известно, что я оказал вам помощь, то я узнаю всю обходительность палачей герцога и, клянусь покрывалом при чистой девы, вряд ли стану усердно скрывать, что всего лишь подчинился воле королевы. Но вы погубите доброе имя своей государыни. «Увы, но королева поступила более чем опрометчиво, решив подставить меня под подозрение из-за ее особого расположения к вам, сэр-рыцарь». «Пес, как смеешь ты так говорить о ее величестве?» «Ха!» Меня прозвали псом еще в детстве, и всегда я был изгоем из-за своей собачьей морды. Даже шлюхи отдавались мне в полном мраке, чтобы не видеть моего лица. И тем не менее королева была добра и великодушна ко мне. Ее не пугала моя внешность, зато она отдавала мне должное как неплохому мореходу. И когда я вывел ее корабль из шторма у Дуврских скал, она настояла, чтобы именно я стал капитаном летучего, и назначила мне жалование из королевской казны в размере 10 марок. Но говорю вам, если меня начнут свежевать палачи Глостера, и я не сумею молчать. За окном опять послышался шум. Сначала пение, а через минуту чьи-то отчаянные вопли, молящие о помощи. Анна невольно поежилась. Эти крики пугали ее, но и разговор Майс Грейва с псом посеял тревогу. На карту было поставлено все. Если этот капитан откажет им или Майс Грейв передумает, не решившись рисковать добрым именем королевы, тогда... «Господи, что же тогда?» — Месс Грейв молчал. И тут вмешался Фрэнк. «Разве непременно узнают, что вы помогли нам бежать из Англии?» «Нет, когда у моих государей нет охоты, пользоваться кораблем мне разрешено. Заниматься торговлей при условии внесения определенного процента прибыли в казну. Я имею лицензию на вывоз шерсти во Фландрию. Сейчас трюмы летучего полны, и все знают, что со дня на день я могу покинуть Лондон». Но все же при выходе из порта летучие, как и прочие корабли, обшарят от трюма до верхушки мачт, и если обнаружится кто-либо помимо команды, нас задержат, и тогда я окажусь бессилен». «Что вы предлагаете?» – спросил Майс Грейф, и Анна уловила в его голосе нотку раздражения. «Я выполню желание королевы и переправлю вас через Ломанш, но вам придется за это заплатить». «И сколько же?» Капитан Джеффрис поднял собачью морду к потолку, прищурился, словно прикидывая в уме, и заявил. 50 фунтов! Чистым английским серебром!» Фрэнк даже подпрыгнул. «Дьяволы преисподние! Да слыханы ли дело? Ломить такую цену!» Пес даже не глянул на ратника, а повернулся к сидевшему в неподвижности Майсгрейву. «Если мне удастся переправить вас в тайне, я возьму лишь половину. А если все откроется, то я потеряю в Англии все!» Никогда больше не швартоваться мне к этим берегам, пока у власти Йорки. Разве что королева Элизабет когда-нибудь замолвит словечко за своего верного шкипера перед венценосным супругом. А до тех пор я останусь с китальцем. Конечно, у меня будет летучий, однако и эти 50 фунтов послужат неплохим подспорьем. Он вновь оскалил в улыбке свои желтые клыки. «Я жду вашего решения, сэр Майсгрейв». Филипп встал и протянул ему свой кошелек. «Здесь...» — Только треть. Больше у меня ничего нет. — Ну что ж, видно, нам не столковаться. Рыцарь вдруг наклонился, вырвал из рук пса перстень королевы и поднес его к самому носу капитана. — Ты, пес, не можешь глаз отвести от этого алмаза. Так вот, даю слово чести, что как только устье Темзы останется позади, он станет твоим. Даже в полумраке было заметно, какой алчной радостью осветилось уродливое лицо капитана. В первый миг он не мог вымолвить ни слова, затем протянул руку к перстню, но Майс Грейв невозмутимо надел его на свой палец. «А теперь, капитан, поразмыслим, как нам поскорее покинуть Англию?» Джеффри Спёс сразу посерьезнел. Он распрямился и принялся обстоятельно излагать свой план. По его словам было видно, что человек он не глупый и быстро ориентируется в ситуации. «Из города вам придется выбираться самим». «Зато за чертой Лондона я смогу вас подобрать. Не у самых стен, разумеется, а, скажем, где-нибудь близ местечка Грей Старок на северном берегу Темзы. Однако покинуть вам столицу будет не так-то просто. Город буквально кишит людьми Глостера, и сам он, словно обезумев, носится верхом от Бишопгейтских ворот до Ньюгейтских и от Саутворка до Холборна». Его люди прочесали все гостиницы и постоялые дворы. Награда за вашу голову прельщает многих, и у герцога нет недостатка в помощниках. Как бы то ни было, я буду ждать вас в Грейстарок. Завтра, три часа пополудни, постарайтесь прибыть к указанному сроку, ибо долго стоять там, не привлекая внимания речной охраны, я не смогу. Ну а затем будем уповать на милость Всевышнего, дабы он послал нам попутный ветер до самой Франции. На улице снова разгорелась свара. Кричали, суетились, кто-то рыдал, заходилась лаем собака. Майзгрейв еще о чем-то говорил со шкипером, но Анна не могла разобрать слов. Однако в этот миг, несмотря на всю безысходность и опасность их положения, она испытывала радость. Ведь Филипп Майзгрейв ради нее отказался от подарка самой королевы. Если бы этот камень был ему дорог, он бы ни за что не расстался с ним. «Вы не спите, леди Анна?» Это был Фрэнк. «Капитан Джеффрис и Майс Грейв уже вышли. Как твоя нога?» – справилась Анна уратника. Фрэнк сказал, что еще заметно хромает, но ходить и даже пробежать небольшое расстояние, если понадобится, сможет. Затем стал поносить капитана Джеффриса, вспоминая, какую неслыханную цену тот заломил. Анна спросила, не было ли известий о судьбе Гарри, и Фрэнк помрачнел. «Я надеялся, что брату удастся скрыться, но не вышло». Недавно приходил этот каменщик Перкин и сказал, что всех, кого схватили, отправили в саутвордскую тюрьму. Скорее всего, их ждет петля. Анна не знала, как утешить Фрэнка. Когда вернулся Майсгрейв, Фрэнк, Бац и Анна, стоя на коленях перед его ковчежцем, молились за Гарри. Ночь прошла спокойно. Насколько может оказаться спокойной ночь в буйном Эльзасе? То и дело на улице раздавались грохот, выкрики или пение – Один раз под самым их окном какой-то гуляка, обнимающийся с хохочущей шлюхой, воскликнул заплетающимся языком. «Какая жалость, милашка, что ты не графиня Уорвик, я бы отвел тебя к нашему горбатому принцу, и добрых шестьдесят английских фунтов веселили бы мне душу, как мана небесная!» Анна хмурилась. Ее имя было на языке всего Лондона, но душе вновь стало тревожно. Она взглянула на Майс Грейва. Тот выглядел спокойным, как всегда. Он неспешно вычистил оружие, упаковал и пристроил за поясом письмо короля, перекусил и, расстелив плащ, прилег на тюфике, небрежно облокотившись о стену. «Как нам быть дальше?» – спросила она. Не поднимая глаз, рыцарь пожал плечами. «Дождемся утра. Все равно без Перкина и Джека-лодочника нам не удастся выбраться отсюда». За окном шумел дождь. Из тьмы долетел душераздирающий вопль. Анна перекрестилась. Ночь, мрак, неизвестность окружали ее, и единственной надеждой и опорой был этот сильный, сдержанный человек. «Сэр Филипп, мне страшно!» – негромко сказала девушка. «Я устала, я бесконечно устала от всех этих опасностей!» Филипп повернулся, в полумраке его лицо казалось отлитым из бронзы. «Все будет хорошо, миледи, до сих пор судьба хранила нас, не может быть, чтобы все было понапрасну!» Девушка молчала, свернувшись клубком. В темноте нудно звенели комары. В этой конуре было знобко и неуютно. Хотелось сесть поближе к Филиппу, прильнуть к его плечу, ощутить его силу и тепло, как когда они рядом, лежали у костра. Но теперь это было невозможно. Она не была больше Аланом Дейбичем, и рыцарь никогда не скажет ей, как тогда, «Иди сюда». «Когда мы окажемся во Франции, прибудем к моему отцу, и я вновь смогу открыто назваться своим именем, вы узнаете, как умеет быть благодарной дочь делателя королей». Она увидела, что Филипп улыбнулся. «Дай Бог, чтобы вы вновь заняли подобающее вам по праву рождения положение. Для меня же будет величайшей наградой лицезреть свою отважную спутницу во всем блеске славы». Перед его мысленным взором... Невольно предстала леди в белом шелке, что приветствовало их в высоком зале Уорвик-Касл. Как разительно отличалась она от этой измученной, напуганной девочки, забившейся в угол, вздрагивающей от любого шороха. И хотя та нарядная леди и восхитила Филиппа, он не мог не признаться себе, что это Анна понятнее и ближе. При слабом свете масляной лампы он видел темные круги вокруг ее глаз и следы слез на щеках. И тогда... Он сделал то, на что никогда не решился бы в других обстоятельствах. Протянув руку, он погладил ее по голове, ласково откидывая со лба девушки густые мягкие пряди. «Все будет хорошо, миледи, вот увидите, все будет хорошо». Анна замерла, прикрыв глаза. От руки рыцаря исходило тепло. Девушка невольно повернула голову так, что рука Филиппа коснулась ее виска и щеки, скользнула легким прикосновением по губе, Анна почувствовала, как его пальцы замерли, все еще нежно касаясь ее. Легкое, едва ощутимое прикосновение сильной и такой ласковой руки. У Анны вдруг начало стучать сердце. По телу прошла теплая, расслабляющая волна. Словно с трудом девушка разомкнула ресницы. Филипп был так близко. Он смотрел на нее, его глаза сверкали во мраке острым, напряженным блеском. Она слышала, как нервно дышит рыцарь, и вдруг поняла, что и ее дыхание тоже прерывается. На какой-то миг Анна забыла обо всем на свете. За окном пронзительно завопила кошка, Филипп вздрогнул. «Ложитесь спать, миледи! Завтра предстоит нелегкий день. Вам нужно как следует отдохнуть!» Он отсел подальше и, завернувшись в плащ, попытался дремать. В другом углу негромко бормотал молитву Фрэнк Батс. Анна легла, но ей не спалось. Сердце еще сильно колотилось. Ей вспомнились слова Джудит Целдон. «Вам еще предстоит сделать свой выбор». «Кажется, я его уже сделала», — подумала девушка. «Но разве моя вина, что он избегает меня?» Коты надсадно орали, пока не раздался свирепый старушечий голос. «Сатанинское отродье! Чтоб вас черти съели!» Потом последовал плеск выливаемых помоев, и все стихло. Только дождь продолжал монотонно шуршать. Под утро на Лондон опустился туман. Проснувшись, Анна не сразу поняла, откуда взялся этот белесый мягкий свет. «Туман — это хорошо!» — потирал руки Фрэнк. «Как раз то, что надо!» Филипп казался встревоженным. Уже давно расцвело, но ни лодочник, ни каменщик не показывались. явилась Дороти одноглазая, принесла постояльцам перекусить, а вскоре на лестнице послышались и торопливые шаги. Вошли запыхавшийся лодочник и Перкин. «Просим прощения, замешкались», — едва отдышавшись, сказал каменщик. «Но сегодня на Комангеллус были повешены все, кто вчера не смог уйти от стражников Глостера. Фрэнк Батс выронил ложку и побледнел. «Мой брат, Гарри, они повесили его, как вора! Нет, его не было среди казненных». На какой-то миг все поверили, что произошло чудо, но Перкин угрюмо покачал головой. «Увы, человек, который был в рясе священника, погиб еще раньше, в Саутворкской тюрьме. Его зарубили». Никто не проронил ни слова. Фрэнк сидел сгорбившись, бессильно свесив могучие похожие на клещи руки. Перкин заговорил снова. Я узнал об этом случайно. Когда пленников вели к месту казни, я, пользуясь туманом, приблизился к одному из них, моему приятелю, клерку из Темпл-бар. Он был славный парень, и мы с ним немало кружек осушили в золотой чаше. Так вот, он и поведал, что вчера вечером в Саутворкскую тюрьму явился сам Глостер и стал расспрашивать о вас, всех свачинах. С братом короля находился некий рыцарь, коренастый такой, с подстриженной квадратом бородой, который внезапно указал на вашего человека, заявив, что это воин из отряда Майсгрейва, который наверняка посвящен во все ваши планы. Тогда герцог велел, чтобы этого рыцаря отвели в камеру пыток, где он лично допросит его. И тут произошло неслыханное. Воин вряси внезапно бросился на брата короля и, вцепившись ему в горло, сжал его так, что тот посинел и потерял дыхание. Свита пыталась оттащить его от герцога, но не тут-то было. Этот парень так и придушил бы горбуна, если бы кто-то из людей Глостера не выхватил меч. Тут и все остальные обнажили оружие и скромсали беднягу в куски». Герцог же, едва отдышавшись, пришел в страшную ярость, орал и топал ногами на приближенных, величая их недоумками, и тут же распорядился всех, кто был схвачен на мосту, повесить. А с ними и моего бедного приятеля, царствие ему небесное. Каменщик умолк. Анна вдруг расплакалась. Майзгрейв сотворил крестное замение. «Бедный Гарри, бесшабашная голова и преданное сердце!» Он знал, что может не выдержать пыток, и пошел на это, чтобы спасти нас. Фрэнк молчал. Лишь кулаки его судорожно сжались. Лодочник сказал. «Сэр-рыцарь Миледи, вам надо поскорее уходить отсюда. По городу пошел слух, что вас видели в Эльзасе, и не равен час. Люди герцога сунутся и сюда, несмотря на закон об убежище. Да и здесь хватает желающих отыскать вас». «За такие деньги здешний лютый матушку прирежет и всех родичей с рацином продаст!» Филипп согласно кивнул. «Да, следует поспешить, мы должны покинуть Лондон и двигаться вдоль северного берега Темзы в сторону Грей Старок. Сегодня после полудня нас будет ждать там капитан Пес на своем летучем». Лодочник Джек и Перкин переглянулись. «Хорошо бы так, но каким образом?» Герцог Глостер словно обезумел. На всех заставах Лондона удвоена стража, хватает всех подряд без разбора. Вдоль городских стен расставлены посты, чтобы никто не смог покинуть столицу. Даже Темза перегорожена цепью, и все суда обыскивают сверху донизу. Филипп помрачнел. Несмотря на это, нам надо выбраться, и да поможет нам Бог. Конечно, я и Фрэнк можем пройти по дну Темзы у берега, Держа во рту стебли тростника, мы не раз проделывали подобное у себя в пограничье. Но как быть с леди Анной? Перкин и лодочник о чем-то негромко потолковали, а затем заявили, что девушку можно провести через все посты, если поможет Дороти, одноглазая. «Причем тут это особо?» — поморщилась Анна. «Ну, она в своем деле мастерица. Так разукрасит вас, что и родной батюшка не признает». «Я не понимаю». Все просто. Здесь этим многие живут. Здоровенные парни и цветущие девушки меняют внешность, наклеивают волдыри и опухоли из воска, рисуют на лице и на теле язвы, а затем, как заправские колейки, клянчат милостыню возле монастырей и церквей. Есть и преступники, которые, отстояв своего позорного столба, не могут появиться на рынке или в городе, иначе как изменив внешность с помощью красок, париков и воска. И многие обучаются этому именно у Дороти Одноглазой, которая, пока страшный шрам не оставил столь явного клейма на ее лице, могла менять внешность самым чудесным образом. Анна вздохнула. «Что ж, зовите ее». Когда хозяйка появилась в комнате, Анна лишь покрепче сжала зубы и позволила ей разглядывать и ощупывать свое лицо, однако при всем желании не могла скрыть отвращение. Дороти это заметила и с язвительной улыбкой произнесла. Сейчас вы свежие и прелестны, моя принцесса, а я сделаю из вас старуху, нищую, омерзительную ведьму, такую, что ни один королевский лучник не захочет об вас руки морать. Она увела девушку в одну из отдаленных клетушек, где больше часа провозилась с ее лицом и фигурой, пристроила ей на спину горб из трепья. Оделав какие-то несуразные лохмотья на ноги, обула грубые деревянные башмаки, а затем научила, как ходить, постарчески приволакивая ноги, как кряхтеть и сердито шмыгать носом. Потом она долго занималась лицом Анны, пользуясь мягким воском и медовыми красками. Наконец, вытерев опередник руки, Дороти с удовлетворением оглядела свою работу. «Готова поклясться святой Доротей, моей небесной покровительницей, что редко доводилось мне встречать подобную коргу». «Уж не переусердствовала ли ты?» – спросила Анна. Ни слова не говоря, Дороти извлекла откуда-то круглое свинцовое зеркальце. С его мутноватой темно-серой поверхности на девушку глядела безобразная ведьма с рыхлым, покрытым бородавками носом, изрезанными склеротическими прожилками щеками и лохматыми седыми бровями. Губы были бескровными, веки казались опухшими и дряблыми, а из-под грязного холщового чепца выбивались слипшиеся сивые пряди. «Ты просто волшебница, Дороти!» — невольно ахнула Анна. Когда Дороти ввела девушку в комнату, где ее ожидали Майс Грейв и Фрэнк Бац, те в первую минуту растерялись, и лишь когда Анна рассмеялась знакомым мальчишеским смехом, наконец узнали свою высокородную спутницу. «Полегче, леди, полегче!» — предупредила Анну Дороти. «Не забывайте, что это всего лишь грим, который легко испортить!» Беглецы обсудили последние детали. Лодочник Джек успел раздобыть для Филиппа и Фрэнка длинный тростник и пару тяжелых камней, которые они будут держать в руках, дабы вода не выталкивала их. Договорились, что Джек на лодке будет держаться над ними и, когда опасность минует, подаст сигнал. Перкин взял на себя задачу вывести из города их коней. Филипп сказал «Двух рыжих и серого в яблоках выведешь за ворота, а еще одного мышастой масти продай». Часть денег, что получишь, истрать на заупокойные службы по душе Гарри Батса. Остальное поделите между собой. Больше я ничего не могу дать вам за вашу преданность. Анна услышала, как за спиной у нее тяжело вздохнул Фрэнк. Этот мышастый жеребец – все, что осталось от Гарри, от веселого, никогда не унывавшего Гарри. Четверть часа спустя они покинули свое прибежище и спустились к реке. День выдался хмурый и сырой, солнечный свет едва пробивался сквозь мутный полог тумана. Противоположный берег Темзы был почти невиден. Сырость пробирала до костей. Анна с тревогой посмотрела на темную глинистую воду Темзы. «Неужели вы действительно хотите спуститься на дно?» Майзгрейв Грейв слегка кивнул. «Не волнуйтесь, леди, мы будем идти близко к берегу, а Джек на ласточке Ворвика все время будет рядом и в случае чего поможет нам». Анна вздохнула. Они проплыли мимо сумрачных зданий у реки, затем Джек высадил обеих женщин и Перкина, а рыцари Фрэнк должны были достичь заброшенной пристани, где им предстояло спуститься под воду. Анна снова забеспокоилась. «Не нравится мне все это. Не лучше ли было бы, чтобы Дороти размалевала и вас?» «На это нет времени», — сухо сказал Филипп. «Капитан Пес не будет ждать нас больше намеченного часа. Что же до переходов под водой, то мне и Фрэнку они не в новинку». «Куда труднее было пробираться по дну вида, когда по обоим берегам нас подкрауливали шотландцы?» Он оттолкнул лодку от причала. Анна глядела ему вслед, пока силуэт рыцаря не растворился в пелене тумана. «Идемте, леди!» — поторапливала Анну Дороти Одноглазая. «Чем скорее мы покинем Лондон, тем меньше шансов нарваться на людей брата-короля». Перкин ушел, и теперь графиня Уорвик покорно следовала за своей провожатой по людным улочкам Сити. Только сейчас она почувствовала, что значит быть нищей. Ее грубо толкали, проезжавшие верховые обдавали грязью, ей приходилось сжаться к стенам, шлепать вброд по сточной канаве, дабы уступить дорогу зажиточным горожанам. А тут еще уличные мальчишки не давали ей спуск, бежали следом, выкрикивая брань, швыряли вслед комья земли и камни. Один камень ударил Анну в затылок. Она вскрикнула и невольно прижалась к Дороте, та прикрыла ее собой. — Чёртово семя! — зло прошипела она, косясь на мальчишек. — Такими выходками они могут вам весь грим испортить. И прежде чем Анна успела опомниться, Дороти метнулась назад, ловко ухватив одного из негодяев, несколько раз встряхнула и ударила его о стену дома. Остальные тут же кинулись в рассыпную, а Дороти с невозмутимым видом вернулась к Анне. Беглянка шла молча. Самую пору было поразмыслить над непостижимостью человеческих судеб и о том, что она, знатная леди, еще вчера обрезговавшая даже поговорить с Дороти, теперь льнула к ней, чувствуя в ней надежную заступницу. Но сейчас ей было не до праздных размышлений. Она едва поспевала за своей провожатой, прижимая к себе большую плетеную корзину, в которой под ослепшим тряпьем лежали ее сапоги и мужская одежда. Грубые, непривычные для нежных ножек графини Саба натирали девушке ноги, и Анна вскоре захромала вполне натурально. Миновав чипы Тауэр-стрит, они приблизились к массивным Олдгейтским воротам, над аркой которых, словно замок, возвышалась могучая надвратная башня с флюгерами и бойницами. Створки ворот были отворены. Закованный в доспехи стражи короля, перегородив дорогу и внимательно оглядывая всех, кто приближался, будь то богатый купец с охраной и обозом, всадник в доспехах или монах с четками в руках, кое-кого задерживали. Анна видела, как остановили какого-то рослого Йомина, заставили его скинуть шапку и, обнаружив, что у него вьющиеся волосы, куда-то отвели. Возмущенные возгласы сопровождали действия стражников, когда они поднимали покрывало на головах девиц или нагло заглядывали им в лица, определяя цвет глаз. Какая-то знатная дама в богатом портшезе была так оскорблена, что разрыдалась, но начальник стражи, извинившись, сказал, что глаза у нее зеленоватые. Следовательно, она не может покинуть Лондон без особого распоряжения герцога Глостера. Внимательно разглядывали стражники и молоденьких пажей, и оруженосцев, и не только разглядывали. Анна едва не прыснула со смеху, заметив, как стражи бесцеремонно запускают им руки между ног, чтобы убедиться в принадлежности их пола. Кое-кто в гневе хватался за кинжалы, так что страже приходилось быть на чеку. На и Анну не обратили внимания, но теснили в сторону, пока разбирались с остальными. «Пришлось ждать». Сердце у Анны билось, как у пойманного зайца. Она нервничала, испуганно выглядывала из-за широкой спины Дороти. Неожиданно произошло какое-то замешательство. Стражи ворот вдруг подобрались и потеснили собравшийся люд. Анна оглянулась, и сердце у нее упало. Прямо на них, во главе небольшого отряда, на белом коне ехал Ричард Глостер. Он небрежно держал поводья одной рукой. Тусклый свет дня лежал на золотом шитье его плаща. Из синя черные волосы герцога спадали на плечи, а на лице его явственно читались раздражение и усталость. «Ну?» — коротко спросил он у начальника стражи. Тот ел глазами герцога, отставив руку с железной пикой. «Задерживаем всех подозрительных, милорд! Ни один человек, который хоть маломальски похож на них, не покинул Сити!» Герцог утомленно кивнул, обвел тяжелым взглядом теснившуюся у стен толпу. Было нечто в темных глазах этого увечного принца, заставлявшее трепетать перед ним, и люди склонялись. Одна Анна осталась стоять, как завороженная, оцепенев от страха. Никого и никогда не боялась она больше, чем Ричарда Клостера. При одном лишь воспоминании об их встрече в Киркхеймской обители и о том, что там случилось, она начинала испытывать страх. Та встреча, как и письмо, которое она тайком прочла, раскрыли ей подлинную сущность жестокого герцога, не ведущего ничего святого. И сейчас, когда она увидела Ричарда почти вплотную, ей показалось, что пути к спасению нет. Этот человек схватит ее, она станет его пленницей, его вещью, рабой, и все усилия пойдут прахом. Пронзительные глаза Ричарда, шарившие по толпе, наконец остановились на ней. Анна была близка к обмороку. Казалось, взгляд Глостера прожигает ее насквозь. В этот миг Дороти грубо толкнула ее локтем в бок. «Да вы, тетушка! Крест честной! Ведь это же сам Ричард Йоркский, брат нашего доброго короля! Охрани его, Господь!» И, надавив рукой на шею Анны, она заставила ее согнуть спину. «Совсем выжила из ума, старая!» – ворчала Дороти, но так, чтобы все вокруг слышали – «Ни принцев, ни святых отцов от простых смертных не отличает. Скорей бы уж Всевышний прибрал ее, а то зажилась на мою голову». Анна стояла, склонившись в поклоне. Совсем близко она видела атласно-белые бабки с какуна герцога «Сейчас меня схватят! Сейчас меня схватят!» В панике твердила про себя девушка. Но вот конь переступил с ноги на ногу и, понукаемый всадником, двинулся прочь. Дороти потащила Анну. Та еще словно пребывала в трансе, слышала ворчание Дороти и как та говорила стражнику. «Это моя тетка Мэг. Совсем от старости из ума выжила. Хочу отвезти ее к сестре в Перфлит. Ох, и намаялась я с ней. Проходите, не задерживайтесь», — донесся хриплый, простуженный голос стражника. Все остальное было похоже на чудо. Толпа, дорога под уклон, деревянные домики, над которыми высились стены старого аббатства. Анна вдруг ощутила вольный запах полей. По дороге, скрипя, тянулась груженная горшками телега. Мальчик в заплатанной одежде гнал гусей. На холме сквозь марево тумана проступали крылья мельниц. Лондон остался позади. Анна повернулась к своей провожатой. «Я никогда не забуду того, что ты для меня сделала!» Толстуха поспешала рядом и сердито сопела. Лишь когда они остались на дороге одни, она заметила – «Клянусь святой Доротеей, когда вы стояли столбом и пялились на горбатого дика, мне показалось, что я уже чувствую веревку вокруг своей шеи. И что это с вами стряслось? Ну, ну, не реветь, а то все краски расплывутся». Затем они долго шли вдоль Темзы, пока не свернули в ольховые заросли на берегу, где близ заброшенной мельницы их ожидал с лошадьми Перкин. Ни лодочника Джека, ни Майс Грейва, ни Френка еще не было. Перкин успокаивал Анну. Шуточно ли дело, миледи, пройти под водой? джек ты выведет их, но не так скоро, как вам хочется». Анна торопливо смыла грим, затем с наслаждением переоделась. Рядом в корзине Дороти лежали одежда и меч Майзгрейва. Девушка коснулась его рукояти, где-то теперь его хозяин. Перкин и Дороти сидели у воды. Девушка опустилась между ними, гуляка каменщик, «Изгнанный из гильдии и шлюха из Уайтфрайерса, вот и все окружение благородной принцессы из дома Невелей. Анна закрыла глаза, боясь даже глядеть на темную воду. «Что будет, если он не придет?» Она тряхнула головой, отгоняя черные мысли, но страх все глубже вползал в ее душу. Перкин и Дороти тоже были невеселы. «Что угодно, только не это молчание. Я видела Ричарда Йорка, Перкин». «Он глядел прямо на меня, верно, Дороти?» Женщина кивнула и принялась рассказывать, как едва не умерла от страха, когда Глостер и Анна уставились друг на друга возле Олдгейтских ворот. Именно в это время Ричард, прихрамывая, метался из угла в угол в одном из покоев Таура. Он только что приехал, и его шляпа и плащ лежали небрежно брошенные на старом ларе. Большой серый кот, лениво потягиваясь, восседал на кресле герцога перед пылающим камином и равнодушно щурился на горбуна. Вошел слуга, поставил на стол блюдо с закусками и вино. Герцог пренебрег пищей. Его душа пребывала в смятении. Он вновь и вновь спрашивал себя, все ли он сделал, чтобы помешать побегу дочери Ворвика. Городские ворота блокированы, вокруг города патрулируют отряды, Лондон полон его шпионами, темза перекрыта, лишь трем судам было разрешено сегодня спуститься вниз по реке, два из них флантерские, которые после тщательного обыска Глостер велел пропустить, а третья – быстроходная каракка летучий, капитан которой слепо предан Йоркам, в особенности королеве Елизабет. По городу распространился слух, что похожих на беглецов людей видели близ Уайтфраерса. Ричард поначалу было отмахнулся, но, поразмыслив, решил, что и такой вариант не исключен. Он отрядил туда своих шпионов, приказав обшарить все самые глухие уголки, все притоны и мансарды. Сейчас он размышлял о спутниках Анны Невиль Герцог был сбит с толку. Этот Майс Грейв – преданный йоркист, верный пес, который даже в помыслах не изменит Белой Розе. Больше того, он по сей день влюблен в королеву, что же заставило его принять сторону Ланкастеров. Не может быть, чтобы его подкупил Монтегю или уговорила дочь Ворвика, ибо хотя девушка и прихорошенькая, но ей тягаться с королевой, верным рыцарем который остается Майс Грейв. «Что еще можно предпринять, чтобы помешать Майс Грейву с письмом и девушкой покинуть Англию?» Герцог все же отпил глоток вина. На душе кошки скребли. Ричард не мог отделаться от ощущения, что он что-то упустил. Нечто важное, но что же это, черт возьми, что? Осушив бокал, он поднял глаза. Серый кот встал и, выгнув спину, потянулся, затем уселся, обвив лапы хвостом. На герцога смотрели огромные, светло-зеленые глаза. Ричард несколько минут пристально вглядывался в них. «У тебя глаза, как у проклятой Невиль тварь!» Герцог напрягся, припоминая. Казалось, он видел эти глаза совсем недавно. Зеленые, миндалевидные и такие яркие. Есть, старуха, старуха нищенка, что уставилась на него возле Олдгейтских ворот. Тогда еще у него мелькнула мысль, что странно видеть на столь старом и безобразном лице такие юные и чистые глаза громы молнии. Ведь ему и в голову не пришло задержать ее. Образы грязной старой нищенки и юной графини Ворвик были для него несовместимы. Но эти глаза... Как же он упустил из виду, что преступная чернь умеет мастерски гримироваться. А если верить слухам, Анна побывала среди разбойников Эльзаса. Ричард бросился к двери. «Эй, Джон, Роберт, кто там еще? Седлайте коней и во весь дух скачите в сторону Олдгейтских ворот. Распросите всех, не проходила ли там сегодня горбатая нищенка с морщинистым лицом и зелеными, как у кошки, глазами. Если она вышла из города, переверните все окрестности, но найдите ее. Она не могла далеко уйти, с ней была какая-то одноглазая рослая баба, но меня интересует только старуха. Не теряйте времени». Тотчас же вооруженный отряд галопом вылетел из широких ворот Тауэра и, давя прохожих, понесся в сторону Олдгейта. Примерно в это же время трое ожидавших на берегу людей радостно вскрикнули. По глади Темзы к ним стремительно приближалась ласточка Ворвика. Как только они миновали лондонские доки, Джек дал знать подводным ходокам, что опасность миновала, и они под прикрытием заросшего явником берега забрались в лодку. Их путь по дну был долгим и опасным, и теперь Майзгрейв и Фрэнк облегченно вдыхали всей грудью воздух, распластавшись на дне ялика. Когда они оказались у берега, Анна, вбежав по колено в воду, едва не бросилась на шею Филиппу. «Я так волновалась, так волновалась!» – Майзгрейв улыбнулся ей. «Рад снова видеть вас, леди Анна! Вала Всевышнему, все самое страшное позади!» Девушка повернула сияющее лицо к Фрэнку, тот был бледен и заметно хромал. Глаза Анны посерьезнели. Я должна сейчас же сменить тебе повязку. Не стоит, позже. Филип уже шнуровал кожаную куртку. Капитан Пёс не станет долго ждать, а с ним уйдет наша последняя надежда. Фрэнк с трудом закрепил по ноже, Перкин держал под устцы уже готовых к дороге лошадей, но в этот миг Дороти одноглазая испуганно вскрикнула, указывая на дорогу. Из туманной мглы в отдалении показался большой отряд. Воины ехали крупной рысью, на древках копий трепетали флажки с белым вепрем, эмблемой герцога Глостера. Беглецы замерли, притаившись в зарослях. Чахлые побеги альхи были неважным укрытием, да и дорога проходила совсем рядом. Вскоре до них донесся звон металла и топот копыт. Удалось расслышать, как командир отряда крикнул «Внимательнее осматривать обочины! Мы должны найти ее во что бы то ни стало!» Они почти поравнялись с беглецами, когда лошадь Фрэнка громко заржала. Командир отряда поднял руку, приказывая остановиться. Это был воин в темных доспехах на высокой лошади, покрытой шахматно-клетчатой попоной. Нельзя было не узнать его. В этот же миг Филипп, Анна и Фрэнк, не сговариваясь, прыгнули в седло и пустили лошадей с места в карьер. Срезав путь по откосу, они вихрем вылетели на дорогу, и спешившийся было отряд перестроился, пускаясь в погоню. Перкин и Дороти торопливо погрузились в лодку Джека и отчалили. Но их не преследовали, и они глядели вслед погоне, пока она не скрылась среди зарослей. «Святые угодники, смилуйтесь над ними!» – простонала Дороти. Ее единственный глаз слезился. Беглецы неслись, что было сил. Их свежие лошади выиграли изрядное расстояние, однако преследователи неотступно продолжали погоню. Впереди показалась переправа через речушку Ром. Они пронеслись по мосту, затем преодолели живую изгородь и, сокращая путь, пустились через поля и пашни. Темза оставалась справа. Из-под копыт летели комья земли, в ушах свистел ветер, «Вперед, скорее!» – привстав на стременах, Анна припала к гриве лошади. За ней следовал Майс Грейв, он так и не успел надеть шлем, и ветер развивал его длинные волосы. Оглядываясь, он видел преследователей, они не нагоняли их, но и не отставали. Филипп прикидывал, как бы им оторваться от погони, но пока не видел никакой возможности. Впереди могло оказаться множество застав, а скакать им до местечка Грей Старок, как он помнил со слов Джека и Перкина, еще добрых восемь миль. Рядом с Филиппом держался Фрэнк. Он щурился от встречного ветра, но лицо его было на удивление спокойным. Филипп пришпорил кумира, хотя тот и без того выкладывался. Мелькали деревни, стены монастырей, крестьяне на полях удивленно застывали, увидев несущихся по дороге всадников, за которыми гнался целый отряд. Казалось, все это длится целую вечность. Кони стали сдавать. Филипп видел, что Анна задыхается и жадно ловит ртом воздух, да и его собственное сердце готово было выскочить из груди. «Держись, девочка!» – не то крикнул, не то прошептал он. Рыжая кобыла Анны легко преодолела живую изгородь из бузины и шиповника и понеслась по мягкой пашне. Следом, почти одновременно, взмыли в воздух кони Майс Греева и Фрэнка. Рыцарь оглянулся – Преследователи начали отставать, их отряд заметно растянулся. Однако впереди упорно держался рыцарь на покрытой черно-белой попоной лошади. Дорога круто повернула, и беглецы неожиданно оказались прямо перед охраняемой ратниками переправы через речку. Стражники еще издали заметили погоню и вышли на дорогу с копьями на перевес, въезд на мост, на миг Майс Грейву показалось, что все кончено. У него болезненно сжалось сердце, и тут вдруг он увидел, что Анна, словно обезумев, пустила лошадь прямо в гущу солдат. Храпящая взмыленная лошадь во весь опор неслась на них. Глаза Анны расширились, она завизжала и дала шпоры коню. Толчок, и рыжая кобыла перелетела через первый ряд, опустившись на ноги посреди скопления стражников. Раздались стоны, вопли боли и ужаса. Ратники в панике расступились. Филипп и Фрэнк стрелой промчались между ними. Анна, не оглядываясь, продолжала нестись вперед. Филипп вдруг поймал себя на том, что, несмотря на всю трагичность их положения, он совершенно спокоен. Уж если эта девушка не боится ничего на свете, то ему ли дрожать? «Ты лучше всех», — подумал он, любуясь своей отважной спутницей. Преследователи отставали все заметнее, в сердце рыцаря крепла надежда, и вдруг, бросив взгляд через плечо, он заметил, что со стороны селения, которое они только что миновали, показался новый отряд. Всадник, возглавлявший преследователей, осадил свою лошадь и что-то закричал подоспевшим воинам, указывая на беглецов. После этого новый отряд сорвался с места и словно стальной поток влился в погоню. Свежие кони преследователей быстро сокращали выигранное прежде беглецами расстояние. Филипп пригнулся к луке седла и ударил измученного коня шпорами. Кумир жалобно заржал, но ускорить бег уже не мог. Промелькнула небольшая роща, блеснула речная вода. Филипп услышал громкий возглас Анны. Он поднял голову. Вот он, летучий, легкий, покачивающийся на волнах у крохотной пристани. Позади слышались вопли погони. Филипп сцепил зубы и медленно предал себя в руки Божьи. Спасение было так близко, но кони едва шли. Внезапно сердце у Филиппа упало. Рыжая лошадь Анны рухнула на земь. Девушка, перелетев через голову лошади, кубарем покатилась по земле и осталась лежать. Филипп рванулся к ней. Анна попыталась встать. Рыцарь схватил ее протянутые руки и перебросил девушку через луку седла. С двойной ношей кумир двигался медленно и тяжело, слышалось его хриплое, похожее на стон дыхания. «Держись, дружище!» В это мгновение Майс Грейв с ужасом увидел, что ожидавший у берега корабль, начал медленно отчаливать. Были отданы швартовы, убраны соединявший корабль с берегом сходни. Капитан Джеффрис, решив, что беглецам пришел конец, не стал рисковать и спешил убраться. — Господи Иисусе! — взмолился Филипп. — Не оставь детей твоих. Рядом раздался спокойный голос Фрэнка. — Скачите, сэр. Берег тут высок. Вы сможете прыгнуть на борт. Спешите, а я пока задержу этих псов. — Что ты надумал? — крикнул Филипп на ходу. Он не мог придержать коня, ибо дорожил каждым мигом. Его ноша была слишком драгоценна. «Прощайте — Прощайте! — долетел сзади голос Фрэнка. — Я хочу поквитаться с ними. за Гарри, Пристань была уже рядом. И хотя матросы не слишком спешили выполнить приказ капитана, заинтересованные развитием событий на берегу, с десяток футов отделяли корабль от берега. У Филиппа не оставалось выбора. Он сжал бока кумира, и верный конь с неистовым ржанием взвился в воздух. Мгновение, и его копыта ударили в деревянный настил палубы. Почти сразу конь пал на колени. Филипп едва удержался в седле, но затем спрыгнул с него и бережно поставил на ноги девушку. Их окружили матросы, восхищенные отвагой беглецов. Филип, отстранив их, прошел к торопливо отдававшему приказание Джеффрису. Тот слегка попятился под устремленным на него пристальным взглядом темных от гнева глаз рыцаря. Филип резко отвел локоть и тотчас его кулак врезался в челюсть капитана. Пес рухнул на мостик, как пустой мешок, и, когда рыцарь приблизился, сжался в комок, ожидая новых побоев. Однако рыцарь, наклонившись, рванул его к себе и поставил на ноги. «Это за то, что ты пытался нарушить наш договор», — глухо сказал он, а затем снял с пальца перстень королевы и вложил его в ладонь капитана. «Теперь поспеши, ибо, клянусь днем страшного суда, с той минуты, как мы на этом корабле, у нас с тобой один конец». Словно очнувшись, пес заорал на толпящихся матросов, корабль, разворачиваясь, вышел на середину реки и на мачтах заполоскались, набирая ветер полные паруса. Анна Невель стояла на корме, вцепившись в фальшборд и, не отрываясь, глядела на берег. Там, на узкой тропе, шла настоящая бойня. Филипп не успел заметить, откуда у Фрэнка появилась в руках толстая суковатая дубина величиной с добрую оглоблю, но орудовал он ею, как перышком. Лучший боец на палках в пограничье, Фрэнк Бац отшвырнул меч и явил все свое непревзойденное мастерство. Перегородив конем тропу, он со свистом вращая дубины над головой, разил ею направо и налево, валил всадников, прошибал им головы вместе с касками, сшибал ударами дубины с ног лошадей. Никого из противников он не подпускал близко, сам же косил их, как колосья на поле. Его сила казалась чудовищной. Один человек теснил целый отряд. Противники пятились, пытались парировать удары, но никто не мог выдержать натиска этого страшного бойца. Ржали кони, в ужасе вопили люди. «Спасайтесь, это сам сатана!» Наконец, кое-кто побежал прочь. Земля вокруг Фрэнка была усеяна трупами людей и лошадей. Стонали изувеченные – Анна неистово закричала в буйном восторге, глаза ее сверкали. «Рази их, мой славный Фрэнк! Гони эту свору хромого Глостера!» Положив руку на плечо девушки, Филипп почувствовал, что она дрожит от возбуждения. Внезапно она ахнула и застыла. Из задних рядов нападающих кто-то, улучив момент, метнул во Фрэнка короткое копье. Анна не видела, куда оно попало, но вздрогнула, заметив, что ратник пошатнулся, затем резко вырвал копье из раны и сломал древко. Он еще держался в седле и даже смог свалить первого же пытавшегося приблизиться всадника. Фрэнк продолжал сражаться, это казалось невероятным. Однако теперь он все чаще промахивался, с трудом удерживал свою палец, покачиваясь в седле. «Беги же, Фрэнк!» – стонала Анна. «Беги, скачи, пока не поздно!» Фрэнк поднял дубину. Но не удержал равновесия и выпал из седла. Анна страшно вскрикнула. Она заметила, что всадники на миг замешкались, увидев, что враг вновь поднимается на ноги. Фрэнк шел на них, держа свое смертоносное оружие, и даже до корабля долетал его полный ярости рык. Один из верховых замахнулся на него мечом, но тут же упал, сраженный чудовищным ударом дубины. Казалось, на это ушли последние силы Фрэнка ибо он тут же опустился на колени. Палец выпало у него из рук, и тотчас с десяток воинов окружили его. Анна видела, как они вскидывают, отпускают копья, и в следующий миг извивающееся тело Френка поднялось в воздух. Он был еще жив, хватался за древки копий, словно стремясь вырвать их из рук своих убийц. Затем конвульсивная дрожь сотрясла его тело, и он затих. Анна стояла, окаменев, и только когда все было кончено, отвернулась и уткнулась в грудь Филиппа. Корабль, набирая ход, летел по речной глади, и вскоре место последней битвы Френка Батца скрылось за береговой излучиной. Филипп смотрел вдаль. На его плече безутешно рыдала Анна. Рыцарь осторожно погладил ее по волосам и глубоко вдохнул сырой речной воздух. Он смотрел на проплывавшие мимо берега, На остроконечную колокольню вдали, на полоски зеленеющих полей, он покидал эту землю, став ее врагом и изгнанником. Как много изменилось с той поры, когда в ослепительный солнечный день он выехал из городских ворот Йорка. С ним были его люди, рядом скакал смешливый мальчишка Алан Дейбич. Филипп взглянул на девушку. Из всех его спутников судьба сохранила лишь ее. Лишь им двоим суждено было до конца пройти этот страшный кровавый путь, в конце которого неизвестность.